Я не знаю, как он попал на борт. Его всего растрясло, промочило насквозь. Взволнованный, задыхающийся, он ошетелся на борту. Пароход лежит на боку, волны лижут его, но не слишком рвут, в самый раз, чтобы отточить нервы. Клоэти находит всех, столпившихся на передней крытой палубе, выхлыстняющихся Клеёнчит их халатах с помертвевшими лицами. Капитан Гарри не верит своим глазам. Как? Мистер Клойт, господи боже мой, как вы сюда попали? Ваша жена там на берегу не спускает глаз, выпаливает одним духом Клойте, и после короткого разговора капитан Гарри думает, этот компаньон его брата проявил исключительную отвагу и сердечность. Он страшно рад, что есть с кем поговорить.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 Это конец, говорит очень тихо капитан Гари. Клоэти думает, что никогда в жизни ему ещё не было так холодно. И у меня сейчас такое чувство, что совершенно нет охоты жить дальше, бормочет капитан Гари. Ваша жена на берегу все глаза проглядела, говорит Клоэти. Да-да, для неё должно быть ужасно смотреть на наш бедный старый корабль в агонии.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 Клоэти не очень улыбается это поручение, но он не хочет показаться трусом, и он отправляется. Верхняя палуба залита водой, и Клоэти шлёпает по ней, а тут уже темнеет. Вдруг у грот-мачты кто-то хватает его за руку. Стеффорд. Сэффорд у него совершенно выскочило из головы. Капитан Гари как-то вскользь не слишком одобрительно отозвался о своём помощнике и больше ничего. Клойти не сразу узнаёт его в дождевике. Клойти видит бледное лицо и большие глаза, устремлённые на него. Мистер Клойти, вы довольны? Клойти смешон от плакса, и он отстраняет его.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 Пойдите и взгляните на цепь. Лопнула? А? Пойдите и посмотрите, лопнула ли она. Пойдите и найдите сломное звено, где она лопнула. Не найдёте, потому что нет сломнного звена. Это значит 1000 фунтов мне, ни гроша меньше. 1000 на следующий же день, как мы сойдём на берег, на стол. Я не желаю ждать, пока он развалится в дребезги, мистер Клоэти. Я пойду к акционерам, хоть бы мне пришлось идти бысиком до самого Лондона. Взгляните на его портовый кабель, я им скажу. Я оперировал его для судовладельцев, соблазнённых низким негодяем по имени Клойти. Клойти не понимает ясно, что это значит. Он видит только одно. Этот молодец намерен пакостить. Он видит неприятности впереди.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 1000 фунтов. Платёж послезавтра, говорит Клоэти. О да. А сегодня получай вот это, паршивый пёс. Он с размаху ударяет его с плеча, просто от ярости больше ничего. Сэферт волчком завертелся в переборке. Увидев это, Клоэти подходит и хвать его второй раз в зубы. Парень отступает назад через открытую дверь в капитанскую каюту. Клоэти преследуй его, слышит, как он тяжело грохнулся и скатывается на подветренную сторону. Потом Клоэти захлопывает дверь и повёртывает ключ. Вот, говорит он про себя. Это тебя научит подумать, прежде чем делать пакости. Чёрт побери, пробормотал я. В старых нарушил свою выразительную неподвижность.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 кипящую кругом белую пену. Матросы один за другим валиваются в лодку. Затем он слышит, как капитан Гарри сквозь ветер кричит лоцману обождать минуту и ещё что-то, что чего он не может разобрать. И лоцман рвёт в ответ: "Поторопитесь, сэр!" "Что такое?" спрашивает Клойти, близкий к обмару. "Что-то там с судовыми бумагами", говорит лоцман, очень озабоченный.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 настаивал, что пойдёт сам. Велел ему мустае Фурду сесть в спасательную лодку. Он хотел было дожидаться своего капитана, но тут на море наступила передышка, и он решил воспользоваться случаем. Клойти открывает глаза. Да. Тут сидит Стеффорд рядом с ним в переполненной спасательной лодке. Лоцман наклоняется к Клойти и кричит: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 начинает каким-то глухим голосом Я был при том, как он сказал мистеру Клойите, что не знает, хватит ли у него когда-нибудь духу расстаться со старым кораблём. Правда ведь? И Клойити чувствует, как в темноте тот спокойно сжимает ему руку. Вы помните, как он это сказал? Мы ещё стояли вместе как раз перед тем, как вы покинули борт.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 Глоете точно покойник. Ему всё безразлично. Он долу щепнуть себя два раза за руку Стерфорду пальцем не пошевелил.